Небезопасно жить среди них детям нашего племени. В этой стране войны кровопролитий, окруженные враждебными соседями и раздираемые внутренними распрями. Странствующий Израиль не может надеяться на отдых и покой. Но вы, — сказала Ровена, — вы сами, без сомнения, ничего не должны опасаться. Ты, что бодрствовала у адра раненого Уилфреда и Венга, продолжала она с возрастающей горячностью. Тебе нечего бояться в Англии, где и Саксы, и, и Норманны наперебой будут воздавать тебе почести. «Твои речи, леди, хороши», — сказала Ревекка, — «а твои намерения еще лучше». «Но этого не может быть. Бездонная пропасть пролегает между нами. Наше воспитание, наше верования ни вам, ни нам не дозволяют перешагнуть через эту пропасть. Прощай, но прежде чем я уйду, окажи мне одну милость». Фатанова брачный скрывает твое лицо. «Дай мне увидеть черты»,